Глава 12. Едва начинало светать, женщины выбегали во двор, располагались на порогах комнат и в общей кухне, где с вечера была навалена немытая посуда. Это пробуждение сопровождалось нарастающим шумом, разговоры становились все громче, все больше детей толпилось на галерее. Тишина и покой первых утренних часов сменялись бурной, бьющей через край деятельностью. Заткнув пол и туник за пояс, в широких болтающихся между ног шароварах, женщины занимались своими делами. Странные создания, не знающие отдыха, они прекращали работать языком только для того, чтобы отшлепать своих ребят и без устри суетились, навали взад и вперед, трещали, как сороки. Все усилия Амара сосредоточились на одном желании — заснуть. Но против воли он прислушивался к разговорам, угадывал голоса, распознавал шумы, стараясь определить, что может значить каждый из них. Понемногу он развлекся и больше уже не мог сомкнуть глаз. Большой дом оставался неизменным, но сегодня Амар знал цену тому, что уходит и приходит, и тому, что остается. Он заснул ребенком, а проснулся взрослым человеком, открыто смотрящим в лицо своей судьбе. Накануне, когда они увидела, в каком состоянии вернулся ее сын, она пришла в ужас. Еще не зная, что случилось, Она разразилась душераздирающими воплями. «Ай-яй-яй-яй-яй, мой сын, что с ним сделали?» Амар рассказал ей все. «Именно того, кто нас судит, поклялась она, я им выцарапаю глаза». И у нее вырвался жалобный вопль. «Сиди дома, я пойду покажу им, что значит тронуть Айни и ее детей». Выслушав его до конца, она устремилась на возвышающуюся над двором галерею и оттуда взбудоражила всех жильцов криком. «Знайте, люди добрые, знайте, что нечестивцы сделали с моим сыном!» Амар встал и ушел. Мать видела, что он уходит, но не сказала ему ни слова. Он решил побродить по улицам, как прежде». До сих пор ему казалось, что все в жизни ясно, каждая вещь на своем месте. И вот этот высший порядок нарушен, в нем ли самом, в городе или во всем мире. Он этого не знал, все было не так, как он себе представлял. И сам он стал каким-то оцепенелым, бесчувственным. Что-то сжимало ему сердце. Он шел как во сне, уличное оживление – доносилось до него словно издалека, и в то же время оно его оглушало. Он шел осторожно, опасаясь, как бы с ним не приключилась какая-нибудь беда. Та же толпа нищих со схудалыми, осунувшимися лицами, с окаменелыми взглядами наполняла улицы. Эти люди, очевидно, ни от кого ничего не ждали. Они шли, останавливались, не придавая никакого значения тому, что делали. В некоторых местах они толпились, как люди, окружающие покойника, и устремляли на горожан внимательные, о многом говорившие взгляды. Амар думал об усталости, пригвозившей их к земле. Он вглядывался в их лица, на которых безысходная тоска углубила и без того впалые щеки, И заострила кончик носа. Мало-помалу он начинал кое-что понимать. Но куда ушла та сила, которая поддерживала стольких из них там, на нижней улице, когда Хамид Сарадж говорил с ними, что произошло? Он вспомнил мастерскую, ткачей. Потом его мысль возвратилась снова к Хамиду Сараджу все еще заключенному в лагере где-то на юге. Вдруг он наткнулся на группу зевак. Посреди тротуара неподвижно сидела худая женщина с продолговатым смуглым лицом. Ее лохмотья были так перепачканы, точно их только что окунули в грязь. Заношенная косынка, черная, как и отрепье, покрывала ее голову и плечи. Ее вид Невольно привлекал любопытство прохожих. В окружавшей ее кучки людей все молчали. Амар приподнялся на цыпочках и увидел на земле перед ней маленькое существо, завернутое в грязные тряпки. Нищая сидела безучастно, прикрывая рот рукой. Мужчины, женщины и дети смотрели на нее молча. Потом голова ее качнулась, и от легкого движения платок немного сполз. Она наклонилась и сказала с нежностью, которая удивила всех, настолько она казалась несвойственной этой женщине, похожей на высеченную из дерева статую. «Да сохранит тебя Бог! Еще не пришло время тебе умирать, бедная, дорогая дочка!» И она грустно посмотрела на младенца, потом покачала головой, протянула руки к ребенку, взяла его и погрузилась в созерцание крошечного личика. По-видимому, эта женщина не сознавала, что она окружена толпой людей, которые следили за каждым ее движением, подхватывали ее слова. Она прижалась губами к невинным губкам и осторожно положила свою застывшую и бледную ношу перед собой на землю на то же место. Затем прижала руку к щеке и, словно под впечатлением внезапно охватившего ее ужасного, но еще смутного воспоминания, окинула блуждающим взглядом окружающих. Она жалобно застонала, но вдруг умолкла, как бы передумав снова взяла скрюченные ручонки ребенка и нежно погладила их. Это продолжалось несколько долгих минут. Черты ее лица были по-прежнему полны отчаяния. Потом лицо ей немного прояснилось, и она пробормотала. «Когда ты будешь моих лет, ты поймешь меня, дорогая малютка». Женщина еще долго говорила со своим окоченевшим ребенком, обращая к нему нежные и безумные слова. Амар с трудом оторвался от этого зрелища. «Слишком поздно, слишком поздно», — повторял он, не сознавая, почему так говорит. Не успел он сделать несколько шагов, как улицу наполнил ужасный крик, в котором не было ничего человеческого. Люди бросились прочь.